про пеший туризм. Здоровый человек, даже не имеющий особой подготовки, в многодневном пешем походе по просёлку в хороших условиях, экипировка, погода, быт, может ежедневно преодолевать 15-20 км. Сегодня нами уже пройдено 16 км. В 8:00 утра группа покинула лагерь на правом берегу Пекши. Через 3 часа мы подходили к пруду на окраине Клинов. оставив позади 12 километров. После полуторачасового отдыха доехали до села Касинского и там совершили второй пеший переход. Прошли ещё 4 км. Парк усадьбы Ганшуных, конюшни конного завода, храм Иоанна Богослова, пруд на Жерепчихе. После двухчасового отдыха все готовы были двинуться в дальнейший путь. Хотя до центра Юрьево-Польского оставалось идти ещё 7 км. Но мы договорились и постоянно об этом напоминали: ни гныкать, но и не хорохориться. Путешествие по Владимирским просёлкам это не пеший туристический поход четвёртой категории сложности, хотя и по километражу, и продолжительности, и сложности преодолеваемых препятствий может таковым считаться. Это рекреационный и познавательный туризм. Путешествие, из которого человек возвращается отдохнувшим и внутренне обогащённым впечатлениями и возвышенными чувствами. Путешествие, в котором человеку будет одинаково комфортно и с приличными средствами, и с очень скромной суммой. Путешествие, которое обязательно захочется продолжить, если изначально пройден не весь маршрут. путешествие, которое будет долго помниться и которое обязательно захочется когда-нибудь повторить. Путешествие, которое, не боясь претензий, можно будет порекомендовать любому из своих друзей или знакомых. Но для этого нужно рассчитывать свои силы. Вспомните, как Роза Лаврентьевна совсем обезоножила после пятнадцатикилометрового перехода от Жаров до Каравая. А причина недостаточная предварительная подготовка, плохая обувь, жаркая погода, неудовлетворительное питание, неустроенный быт междудневными переходами, настроение. Вспомним, о чём писал Владимир Сологуб, когда путешественники выходили из жаров. Ни одной чайной не попалось пока что на нашем пути. Молоко с хлебом и яйца всмятку стали надоедать. Зелёный лук с солью вносил разнообразие в наше меню. Но нам хотелось супу. В Воспушке, говорили, должна быть чайная. Чайная в Воспушке оказалась закрытой на ремонт, а до Караваева ещё 9 километров. И Солоухин пишет: "Рюкзак сразу стал тяжелее, словно в него добавили пару увесистых кирпичей. Ноги заболели шипче, настроение упало. Но вот они добрались до Караваева. Кое-как отоспали мы заместителя председателя колхоза, и он устроил нас на ночлег в небольшом деревянном домике с двойными зимними рамами. Было в доме жарко, но через минуту Роза уже спала, постелившись кое-как на полу. Поэтому, посоветовавшись, мы решили, что пятеро из нас продолжат путь по просёлкам в качестве автотуристов и будут ждать нас в гостинице, а шестеро продолжит пешеходное путешествие про Ильинское. До Ильинского это второе Ильинское за сегодняшний день, чуть более 3 км, и мы преодолели это расстояние за час. Как это оказывается здорово путешествовать по просёлкам. От простора полей глаза радуются и душа поёт. И если бы я шла одна, то сама бы, наверное, пела, призналась наша гостья. А какие виды открываются, глаз не отвести, нельзя было не согласиться с ней. Впереди, совсем уже близко, возвышалась церковь села Ильинского. Левее и чуть дальше купола храмов и колоколен Юрьево-Польского. Ещё левее и ещё дальше церковь села Красного, за которой взгляд упирался в горизонт, волнистая линия которого являлась вершиной водораздела между бассейном Гзы притока Колокши и участком бассейна самой Колокши выше устья Гзы. Гза река легендарная, а бассейн Гзы уникальнейшее место в Аполье. Мы там ещё побываем и речь о Гзе и её бассейне впереди. Тем удивительнее было читать мнения об Аполье Владимирского губернатора князя Ивана Михайловича Долгорукова. После первого посещения им Юрия в польского уезда. Уезд хлебороднейший в губернии. Это Владимирская Украина, но зато не прута леса, везде равнины и поля, никаких видов для глаз. Ильинское такое же старинное село, как и Касинское. Оно также являлось вотчиной московских патриархов. Первое письменное упоминание о нём относится к 1629 году. И запись в книге патриаршего приказа очень схожа с записью 1628 года, касавшейся села Касинского. Церковь Святого Пророка Ильи в Государеве патриаршие вотчине в селе Ильинском в одноряд дани 2 алтына, 5 денег, десятильница гривна. В 1643 году в Ильинском была построена новая деревянная церковь, но уже с двумя престолами. в честь святого апостола Иоанна Богослова и в честь святого пророка Ильи. Из записи 1699 года видно, что Ильинское было больше Касинского. Здесь 48 тяглых крестьянских дворов, там 32 и три бабыльских. В 1792 году вместо деревянной церкви жители села построили на свои средства Церковь апостола и евангелиста Иоанна Богослова и пророка Божьего Ильи с колокольней и каменной оградой. Цитата одного из вариантов названия церкви приведена из источника тех лет в качестве примера того, как по-разному могут называть один и тот же храм. Суть от этого не меняется. Киное дело, если в официальных документах и ответственных изданиях допускаются досадные ошибки. Так, например, Очень много ошибок допущено в каталоге Памятники истории и культуры Владимирской области. Владимир, 1996 год. Касательно села Ильинского. Из каталога следует, что в селе на государственной охране находятся два храма: Ильинская церковь 1792 года и церковь Иоанна Богослова XIX века. И далее: бесхозное, не используется, состояние неудовлетворительное. Но даже в неудовлетворительном состоянии церковь в Ильинском впечатляет. Это большое здание с окнами в три яруса. Под сводами храма сохранилось много фресок. А вот более поздняя история этих двух сёл разнится. До революции Ильинское было центром одноимённой волости, в которую входили сёла и деревни вокруг города Юрьево-Польское. А Касинское было лишь одним из сёл Фроловской волости. В советское время напротив, Касинское было центром сельсовета и центральной усадьбой крупного сельхозпредприятия, а Ильинское лишь одним из 19 населённых пунктов Красносельского сельсовета и относилось к совхозу Красносельский с центром в селе Красном. Сегодня это небольшое пригородное село, расположенное всего в километре от окраины Юрьево-Польского. В селе проживает 87 человек. Это 39-й по числу жителей сельский населённый пункт района. Большинство жителей села пенсионеры. Будущее села видится дачным поселением без развитой социальной инфраструктуры. В Селегельинском туристы могут убедиться в том, как нерадивые чиновники и так называемые общественники от имени государства охраняют уникальные уголки природы нашей страны. Есть такое понятие особо охраняемые природные территории, ООПТ. К ним относятся национальные парки, заповедники, природные парки, заказники, памятники природы. Памятниками природы называются ООПТ на которых расположены редкие или достопримечательные объекты живой или неживой природы, уникальные в научном, культурном, историко-мемориальном или эстетическом отношении. В качестве памятника природы может охраняться водопад, метеоритный кратер, уникальное геологическое обнажение, пещера, редкое дерево, мощный родник. Памятники природы подразделяются по типам на ботанические, геологические, гидрологические, гидрогеологические, зоологические и комплексные. В селе Ильинском особо охраняются два родника. Насколько бы вы ни бродили по селу, ни мощных родников, ни уникальных родников, ни просто родников вы не увидите. И не потому, что они иссякли, или того хуже, были кем-то уничтожены. их здесь просто-напросто никогда не было. Рассказывают очевидцы того, как в Юрьевском польском районе появились памятники природы, никогда не существовавшие в природе. Было это ещё в прошлом веке, когда телефонная связь была не такой надёжной, как сегодня. Порой кричать в трубку приходилось. Звонят нам из Владимира, из общества охраны природы. У вас в районе есть родники, невнятно. Источники чистой питьевой воды. Источники чистой питьевой воды? Да, источники чистой питьевой воды. Есть, конечно. Срочно пришлите нам перечень нескольких из них, они будут взяты на государственную охрану. А сколько их нужно? Ну, два-три самых мощных. Таким образом, под охраной, под видом родников, оказались источники чистой воды. Промышленные водозаборы водопровода города Юрьево-Польского, расположенные в сёлах Красное и Ильинское. Водозабор в Ильинском представлял собой скважину, укрытую в бревенчатом сарае, закрытым на амбарный замок. На другом краю села был колодец, закрытый чугунной крышкой, в которого размещалась запорная арматура скважины. Его сочтали ещё за один родник. Вода из скважин, благодаря разнице высот самотёком поступала в район железнодорожной станции Юрьев-Польский когда это выяснилось а выяснилось это не скоро так как уникальные природные объекты охранялись только на бумаге и ответственным лицам не было никакого дела ничего не изменилось написано в постановлении губернатора что это родники значит родники так и числятся сарай и колодец особо охраняемыми природными территориями Всё бы было ничего, если бы подобных памятников природы и прочих ООПТ не было бы так много, а при этом настоящие ООПТ продолжают охраняться формально, а многие действительно уникальные природные объекты, в том числе и родники, никакого особого статуса не имеют. Наши спутники из Кальчугина были растеряны и удручены, Они, краеведы и экологи, слышали о родниках, государственных памятниках природы в Ильинском, и зная, что наш путь пройдёт через это село, жаждали их увидеть. Жаждали в прямом и переносном смысле, с грустью пошутили ребята. От колодца государственного памятника природы Юрий в польский был как на ладони. точнее южная часть города и пристанционный район, куда как раз и текла от этого колодца артезианская вода. Солнце стояло ещё высоко, и погода продолжала нас баловать. Очень тепло, но не жарко. Лёгкий ветерок, переменная облачность, как говорят метеорологи, комфортность такой погоды 10 по десятибалльной системе. И мы решили держать путь к железнодорожной станции. про которую только что говорили, а уже оттуда в центр города. Всё-таки станция это тоже история города, пусть и не такая древняя, как та, которая будет окружать нас в центре. А окажись мы сразу в центре города, к станции бы уже не пошли, чего мол там делать? Про железнодорожную станцию Юрьев-Польский от околицы Ильинского до станции по прямой 2 1/2 км. а по кривой на километр больше. Этот путь, как и дорогу от Касинского до Ильинского, мы не торопясь прошли за час. Чтобы подойти к станции не через город, а со стороны Аполья, мы направились к деревне Поелово, от которой шёл просёлок в сторону железнодорожных улиц города: вокзальной, железнодорожной, станционной. Жители Юрьев-Польского называют этот район станцией. Когда-то станция была маленьким городком в небольшом городе Юрьеве-Польском. Здесь были свои школа, детский сад, клуб, столовая, магазины, баня, амбулатория, парикмахерская. Станция отличалась от других районов города не только особым ритмом жизни, который задавала ей железная дорога, но и особой железнодорожной архитектурой всех построек, будь то вокзал, Водонапорная башня, жилые дома путейцев или даже привокзальный туалет. Все здания, за редким исключением, были деревянными, окрашенными в коричневый цвет, прекрасно сочетавшийся с белым цветом оконных рам, дверных коробок, карнизов. Аккуратные дорожки, полисадники, фонтан на привокзальной площади, скамейки, урны всё это радовало глаз. В выходной день жители города приходили сюда с детьми отдохнуть, как приходят в парк. Поглазеть на красавцы паровозы было настоящим аттракционом, не только для мальчишек, но и для взрослых. На спектакли, которые регулярно ставились в клубе самодеятельными артистами, приходили не только горожане, но и жители окрестных сёл и деревень. И была особая атмосфера сутолоки в ожидании поездов в сторону Москвы или Иваново, в то время областного центра. Сегодня станция во многом утратила свою самобытность. Меняется единый архитектурный стиль района. Нет уже своих школы, детского садика, бани, нет спектаклей, нет былой вокзальной сутолоки. Железная дорога во многом уступила свои позиции пассажирскому автобусному сообщению и автомобильным перевозкам грузов. Новый железнодорожный вокзал сохранил стиль старинного здания, но утратил ни с чем не сравнимый дух того времени, когда железная дорога была особым миром. Однако сохранилась возможность в какой-то степени возродить атмосферу того времени. создать туристическую зону станция, типичный предвоенный городок в небольшом городе, как в Юрьеве-Польском, или типичный пристанционный посёлок, где железная дорога являлась главным градообразующим объектом. Мы заходили на вокзал, ходили по перрону, выходили на пути, были возле водонапорной башни и фантазировали. Вот здесь бы могли стоять паровозы, например, овечка, небольшой паровоз с высокой трубой и внушительный фед. А здесь три пассажирских вагона того времени: в двух гостиницы, в плацкартном вагоне дешёвое, в купейном подороже, а в третьем вагоне ресторан с блюдами, напитками и музыкой уже достаточно далёких 30-х годов XX -го века, не менее интересных для туристов, чем более древние времена. и баню с парилкой построить. Железнодорожные бани всегда славились своими парилками. И магазин с интерьером того времени и ассортиментом продовольственных товаров тридцатых годов. И где продавался бы антиквариат тех лет, патефоны, пластинки, радиоприёмники, посуда, мебель, игрушки, книги, журналы, открытки. Пофантазировав, Мы зашли в магазин образца 2014 года, где купили помороженному, посидели на скамейках перрона, как бы ожидая поезда, и продолжили свой путь. Прошли мимо автостанции, мимо завода Промсвязь, пересекли по мосту реку Колокшу, прошли последнюю сотню шагов по валу древнего города и оказались возле гостиницы Юрьевская, в самом центре города. Часы показывали 8:00 час вечера, но солнце ещё вовсю светило. Стоят длинные летние дни, и сегодня, например, заход солнца в Москве в 22:09, в Юрьеве-Польском на несколько минут раньше. Позади 27 км пешком по просёлкам, 11 часов в пути, с учётом достаточно продолжительного отдыха в Клинах и Касинском. Но на усталость никто не жаловался. Наверное, её никто особо и не чувствовал. Хорошая погода, размеренный ход, без тяжёлых рюкзаков за спиной, правильно организованный отдых. Правда, впереди у нас планировались и этапы с рюкзаками за спиной, но и они не будут особо обременительными. Современные палатки очень лёгкие, а запасы еды и воды при путешествии по Владимирской области не актуальны. Так закончился восьмой день нашего путешествия по Владимирским просёлкам. День девятый. Происторическое ядро Юрьева-Польского. Чтобы познакомиться с небольшим городом, среднестатистическому туристу достаточно одного дня. Утром приехал, вечером уехал. Правда, по статистике такой турист, например, путешествующий по Золотому кольцу или по Владимирским просёлкам, Для города Юрьево-Польского будет считаться экскурсантом, а не туристом. Статистика только того учитывает туристам, кто остановился в данном месте в гостинице, в гостевом доме, на турбазе и тому подобном, хотя бы на сутки. Командированных лиц при этом причисляют к категории деловой туризм. Раннее утро сегодняшнего дня мы всей командой дружно проспали в гостинице Юрьевская. Сказался длинный, богатый впечатлениями день с несколько утомительным, 25-километровым, а для кого-то 35-километровым переходом. Мы заняли три номера с подселением на раскладушке, номера с видом на исторический центр города, с полным набором удобств, с завтраками в номер, которые приносят в указанное гостями время. Впервые за всё это время мы завтракали поздно для нас. В 9:00 утра. Блинчики со сметаной, бутерброды с сыром и колбасой, чай, кофе. Так оказалось, что все участники нашей экспедиции бывали в Юрьеве-Польском, и это неудивительно. Мало кто из Владимирцев и Кольчугинцев не бывал в Суздале и Юрьеве-Польском. Тем не менее, мы с удовольствием проведём день так, как провели бы его туристы, впервые посетившие этот старинный русский город. В отличие от Суздаля, Юрьев-Польский очень удобен для осмотра. Главные достопримечательности города расположены компактно на территории исторического ядра или в непосредственной близости от него. Памятники архитектуры и истории, музеи, гостиницы, кафе, рестораны в пределах крепостного вала XII века расположены Михайло-Архангельский монастырь. В настоящее время музей и частично монастырь Здесь надвратная церковь Иоанна Богослова, архимандритский корпус, Знаменская трапезная церковь, собор Михаила Архангела, колокольня с видовой площадкой, деревянная церковь Георгия Победоносца из села Егория, надкладнезная часовня, братский корпус, монастырская стена с башнями и кельями, беседка перед прудом с ковчегом. Недалеко от Михайло-Архангельского монастыря Главная достопримечательность города Георгиевский собор. Рядом с ним Троицкий собор. Напротив надвратной церкви монастыря белокаменный мемориал. Никто не забыт, ничто не забыто. За пределами вала, в непосредственной близости от него мемориал героям-землякам посвящается. Памятник основателю города Юрию Долгорукому, памятник Ленину, торговые ряды, рынок, гостиницы, рестораны, кафе. За 4 часа вы не торопясь осмотрели упомянутые достопримечательные места. И вот их краткое описание. Крепостной вал построен в 1152 году. Длина вала 1100 м, ширина в основании до 22 м, высота до 7 м. Одновременно рылся оборонительный ров шириной до 25 м, грунт из которого шёл на отсыпку вала. Ров наполнялся водой из Колокши, подходившей к Валу с северной стороны. Русло реки в этом месте было расширено и углублено. Река Гза, впадавшая в Колокшу в 400 м от стен города, не играла непосредственной роли в оборонительной системе города. Площадь города внутри валов составляла 9 гектаров. Это был овал длиной 350 м с севера на юг и шириной 290 м с запада на восток. Крепостные стены и башни были деревянными. В город вели Ростовские и Владимирские ворота. Валы хорошо сохранились, остатки рва заметны с восточной стороны. При Михайла Архангельский мужской монастырь Монастырь, по преданию, был основан в 13 веке князем Святославом Всеволодовичем. В 1238 году обитель была разорена батыем и простояла в запустении до конца 16 века. В 1408 году монастырь был вновь разрушен во время взятия города Едигеем. В смутное время монастырь подвергся очередному разорению. В настоящее время территория монастыря находится в ведении Юрия в польского историка архитектурного и художественного музея. Сейчас в обители возобновлена монашеская жизнь. В монастыре три монаха, включая настоятеля. Кельи находятся в башнях западной стены. Михаил Архангельский собор монастыря находится теперь в совместном пользовании музея и епархии, и в нём ведутся службы. На территорию Михайло-Архангельского монастыря ведут Святые ворота. Они построены в 1654 году, а церковь над ними в 1670 году. Ворота представляют собой портик с четырьмя арочными пролётами на мощных восьмигранных тумбах. Два пролёта являются въездами на территорию монастыря, два входами. Подарками устроены пещеры для сидения богомольцев. Надвратная церковь Иоанна Богослова гармонично перекликается с более поздним собором Михаила Архангела. Считается, что собор строили с учётом облика этой красивой и изящной церкви. Возможно, это так. Но надо учитывать, что сама надвратная церковь 1670 года строилась с оглядкой на старый Михайло-Архангельский собор 1560 года, реконструированный в XVII веке. и строительство нового Михаила Архангельского собора шло с учётом облика старого собора. Строительство первого каменного храма на территории монастыря относится к 1560 году. Это двухэтажная соборная церковь Архангела Михаила с приделом пророка Илии. Храм несколько раз перестраивался, сохраняя свои основные первоначальные черты. В конце 18 века Обещавшее здание было разобрано. Строительство нового собора велось на средства жителей города. Работы начались в 1792 году, а закончились в 1806 году. Около 2 лет продолжалась внутренняя отделка храма. В 1808 году новый собор был освящён. Высокое, стройное, бесполпное здание с пятью главами богато украшена рустовкой, сочетающейся с резными карнизами и фризами. В Михайло-Архангельском соборе погребены многие настоятели монастыря, в том числе здесь находится гробница сына основателя монастыря, схимонаха князя Дмитрия Святославича, который скончался в 1269 году. В храме сохранились две старинные монастырские иконы, почитающиеся чудотворными. Стоящая рядом с собором отдельная колокольня была построена в 1685-1688 годах. Это массивное восьмигранное сооружение, грани которого испичюрены украшениями. Завершает колокольню высокий шатёр с тремя рядами слухов. На колокольне в начале 20 века было 9 колоколов: 6 больших и 3 малых. Самый большой колокол весом в 320 пудов, более 5 тонн. В советское время все колокола с колокольне были сняты. В настоящее время на колокольном ярусе вновь появилось несколько колоколов. Из восьми окон верхнего яруса колокольне, используемого и в качестве обзорной площадки, открываются живописные виды на весь город. Трапезная церковь иконы Божией Матери Знамение Построена в 1625 году. Это невысокий двухэтажный храм. Низ служил хозяйственным целям, погреб и прочее. Трапезная палата занимала основную часть второго этажа. Она представляла собой обширный квадратный одностолпный зал. С востока к палате примыкало небольшое помещение, собственно, церкви с алтарём. Арка входа в комплекс была помещена на фасаде Келерской палаты. К ней вела широкая белокаменная лестница. В 1763 году были построены Архимандритский корпус и Брацкий корпус, с которыми Знаменскую церковь соединили каменными переходами. Георгиевская церковь 1718 года Перевезена на территорию Михайло-Архангельского монастыря в 1968 году из села Егорье. Сегодня о селе напоминает лишь старое кладбище в урочище Егорий в полутора километрах от села Турабьево, которое тоже опустело, а некогда в этой части Аполья кипела жизнь. В 11-12 веках здесь В истоке реки Волши стоял русский город, название которого затерялось в веках, осталась лишь городище. В более поздние времена на месте Егорья находился Георгиевский монастырь, первое упоминание о котором относится к 1565 году. Георгиевская церковь оставалась последним строением, сохранившимся от монастыря, упразднённого в 1767 году. И была спасена только потому, что стала музейным экспонатом. Церковь является образцом древних клецких храмов, в основе которых лежит архитектура русской избы. В церковь построено без применения пилы и гвоздей. Основной художественный эффект этого сооружения заключается в контрасте между приземистым широким основанием храма и сильно повышенным верхом. Церковь небольшая, но стройная и изящная, прекрасно вписалась в общий монастырский ансамбль. Рядом с Георгиевской церковью расположен ещё один памятник деревянного зодчества маленькая надкладнезная часовня, с появлением которой связано предание. Источник появился в те времена, когда по очень строгому уставу монахи не имели права выходить за пределы монастырских стен. И после общей молитвы родник вдруг забил прямо в монастыре. Деревянные стены монастырской ограды были перестроены в камне уже в XVI веке, а позднее только перестраивались. Башни монастырской ограды оставались деревянными до XVII-XVIII веков. Самой старой сохранившейся стеной монастырской ограды является западная стена, построенная в 1535 году. Сохранились и три древних башни на этой стене. Стены имеют пятуры подошвенного боя, боевые настилы на арках изнутри ограды. Остальные стены и башни относятся к более поздним временам, когда ограда уже не имела боевого значения. В настоящее время в старинных башнях монастыря расположены кельи частично восстановленного монастыря. Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей основан в 1920 году как краеведческий. С 1974 по 1989 год входил филиалом в состав Владимира-Суздальского музея-заповедника. С 1989 года является самостоятельным музеем. После того, как в советское время монастырь был закрыт, Его территорию и строения отдавали под музей постепенно. Первые экспозиции были открыты в Архимандритском корпусе, главном административном здании монастыря с палатами архимандрита, построенном в 1763 году. В остальных зданиях монастыря располагались различные учреждения. Так, например, в соборе Архангела Михаила устроили мельницу, В настоящее время вся территория принадлежит музею, но некоторые строения используются совместно с православной церковью. Экспозиционно-выставочная площадь музея составляет 1090 квадратных метров. Площадь временных выставок составляет 74 квадратных метра. Площадь фондохранилищ 138 квадратных метров. Количество предметов в фондах музея составляет около 14000. среди которых уникальная коллекция икон 144 предмета, коллекция старинного оружия 142 предмета, коллекция белого резного камня XIII века 148 предметов, коллекция деревянной скульптуры 84 предмета. Одним из самых ценных экспонатов музея является деревянная скульптура святого Георгия Победоносца 1471 года. Самые крупные музейные экспозиции расположены в Архимандритском корпусе. На первом этаже Крестьянство и земледелие Владимирского уополя. На втором этаже История мануфактуры в Юрьев-Польском уезде. Кроме того, на втором этаже Архимандритского корпуса сохранились удивительной красоты изразцовые печи XVIII века. В примыкающей к Архимандритскому корпусу Знаменской трапезной церкви Размещена экспозиция, посвящённая войне 1812 года и выдающемуся генералу того времени Петру Ивановичу Багратиону, часто бывавшему в наших краях у князя Галицина в селе Симе. Будучи там, он получил назначение быть главнокомандующим Второй Западной армией. Всему его привезли после тяжёлого ранения в Бородинском сражении. Там он умер и там похоронен. О событиях Связанных с войной 1812 года рассказывают документы, ружья, знамёна, пушки, мушкетоны. Главным экспонатом экспозиции считается карета работы царского каретника Менжербьера, на которой раненого полководца привезли в село Симо. Экспозицию украшают два интерьера из имения князей Голицыных. В Михайло-Архангельском соборе находятся христианские святыни. В специально устроенную деревянную резную раку помещены иконы мощивики, в которых покоятся частицы святых мощей. Из музейных фондов в храме размещена небольшая экспозиция деревянной скульптуры XV-XIX веков. В расположенной рядом колокольне на нижнем ярусе Оформлена экспозиция Монашеская келья, передающая обстановку уединённой молитвенной жизни монаха. На втором ярусе размещена выставка Колокольные звоны. На звоннице размещается смотровая площадка. В Богословской надвратной церкви открыта художественная выставка, на которой представлена портретная живопись академической школы, картины художников-передвижников, художественный фарфор. Предметы культа из бывших дворянских усадеб. Остаётся добавить, что с ранней весны до поздней осени территория музея утопает в зелени деревьев и кустарников различных пород. В северо-восточной части парка расположен небольшой пруд с беседкой перед ним. Посещение бывшего монастырского комплекса и музейных экспозиций, размещённых в Архимандритском корпусе и в храмах монастыря, не вызывает чувства протеста даже у паломников, приезжающих в Юрьев-Польский. Настолько деликатно вписаны экспонаты в интерьеры храмов. Сказывается и то, что сюда также деликатно возвращается монастырская жизнь, службы в главном соборе монастыря, колокольные звоны. Территорию Михайлово-Архангельского монастыря мы покидали через арки святых ворот. Напротив святых ворот установлен мемориал "Никто не забыт, ничто не забыто" памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Белокаменная скульптура символизирует солдат и матросов, уходящих на фронт, и оплакивающих их женщин. У стены монастыря, рядом со святыми воротами, в 2002 году установлен белокаменный поклонный крест в честь 850-летия города Юрьева-Польского. Раги Георгиевский собор в городе Юрьев-Польский был основан Юрием Долгоруким в 1152 году. В том же году князь построил в городе белокаменную церковь в честь своего покровителя, святого великомученика Георгия Победоносца. В 1230 году Святослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, разобрал эту церковь, которая обветшала и поломалась. построив рядом новую, о которой летописи сообщали. В лето 6742 благоверный князь Святослав Всевольдович свершии церковь во ограде во Юрьеве святого великомученика Георгия, и украсие пачи и нех церквей, бо извне около всяя церкви по камню резаны святые чудно вельми, иже есть и до сегодне стоит. В 1326-27 годах В Москве, по образцу Георгиевского собора, был построен Успенский собор, ставший первым каменным храмом Москвы. В 15 веке значительная часть Георгиевского собора обрушилась. В 1471 году силами известного зодчего Василия Дмитриевича Ермолина собор был восстановлен, но потерял первоначальные пропорции и стал значительно более приземистым. В последующее столетие восстановленное Гермолиным здание не раз подвергалось новым изменениям и обстройким. В 1781 году к храму была пристроена четырёхъярусная колокольня. В 1817 году расширили Троицкий предел XV века, который превратился в полноценный храм. В 1827 году с южной стороны была пристроена ризница. С 1889 по 1917 год древний храм был освобождён от пристроек XIII-XIX веков, а вместо гипертрофированного Троицкого предела поблизости был построен упомянутый выше Троицкий собор. О том, как выглядел собор в XIII веке, можно судить по реконструкциям специалистов: Сухова, Воронина, Вагнера и других. Сегодня большинство исследователей считают, что по реконструкции Сухова, так, если исключить некоторые детали, мог выглядеть домонгольский храм. То есть здесь не учтена эволюция зодчества в начале XIII века. И склоняются к мнению Николая Николаевича Воронина. Воронин полагал, что храм в Юрьеве-Польском оказал существенное влияние на послемонгольское зодчество и приблизил ряд черт своей реконструкции к сохранившимся соборам XIV века. Георгиевский собор дошёл до нас в сильно изменённом виде. Это касается и его поразительного по красоте и своеобразию скульптурного убранства. Востанавливая собор после обрушения, Ермолен не мог собрать их в первоначальном порядке, так как никаких чертежей или изображений древнего храма не было. Воронин писал, что зодчий мог бы стисать резьбу, ведь монументальный резной убор храмов ушёл в далёкое от 15 века прошлое. Часть камней была использована в кладку новых сводов, и теперь скрыта под кровлей. Но часть резного камня всё-таки была использована для облицовки. Камни были расположены в полном беспорядке, образовав своего рода каменный ребус. Это не мешает оценить техническую сложность и художественное мастерство орнаментального убора Георгиевского собора. Возникает вопрос: кто же те мастера, которые 8 веков назад в течение 3 лет сумели сотворить такую красоту? По расчётам Воронина, над исполнением резной одежды собора работало две артели. Одна числом в 12 мастеров резала горельефные фигуры, другая числом 18-24 мастера исполняла растительный орнамент. При этом за единством целого не скрывались индивидуальные манеры резчиков. Анализ фигурных рельефов обнаруживает руку 11 мастеров. Неудивительно единодушное мнение туристов. В Юрьев-Польский нужно приехать только для того, чтобы увидеть белокаменную резьбу Георгиевского собора. Про Троицкий собор. Троицкий собор четырёхстолпный, пятикупольный храм из красного кирпича, выстроенный в 1907-1915 годах как новый соборный храм города, чуть к северо-востоку от Георгиевского собора. с лёгкой руки нашего земляка, археолога и историка Николая Воронина, крайне отрицательно относившегося к архитектурным сооружениям начала 20 века, исполненным в всевдарусском стиле и бесцеремонно поставленным перед шедеврами белокаменного зодчества, Троицкая церковь вблизи Золотых ворот во Владимире, Троицкий собор около Георгиевского собора в Юрьев-Польском и другие. Троицкий собор на долгое время был предан забвению. Так, например, в своей книге Владимир Боголюбова Суздаль-Юрьев-Польский Воронин посвятил Троицкому собору одну строчку. Обогнув справа новый кирпичный собор, построенный в 1907-9 годах, мы останавливаемся в невольном изумлении перед странным и прекрасным, удивительным и наивным, единственным в своём роде зданием. Далее Георгиевскому собору посвящено 28 страниц с 14 фотографиями. Троицкую церковь во Владимире он в книге даже не упоминает, а при жизни настаивал на её сносе. Его можно понять, если бы в своё время Троицкая церковь не была построена, а сегодня кто-то предлагал бы построить у Золотых ворот подобное сооружение, его признали бы безумцем. Но можно ли сказать тоже о Троицком соборе в Юрьеве-Польском? В начале прошлого века Троицкий собор сознательно строился в ансамбле с Георгиевским собором, и это не случайно. В начале 20 века Георгиевский собор стоял не в гордом одиночестве, а был окружён колокольней, пределами, ризницей и другими строениями. Собор был главным в городе. Недавно не вмещал и доли желающих помолиться именно в нём, особенно в праздники. К тому же это был холодный летний храм, служба в котором велась всего 4 месяца в году. В начале 19 века к собору было пристроено два тёплых придела, но их площадь была слишком мала. В праздники служба проходила в необыкновенной тесноте и духоте. Помимо этого, Георгиевский собор находился в ветхом состоянии. Неудивительно, что встал вопрос о постройке в городе просторного тёплого храма. Инициативу жителей города поддержал протоиерей Александр Знаменский, член Государственной думы. Что касается архитектурного стиля нового собора, на рубеже 19-20 веков псевдорусский стиль был очень популярным, и сотни известных зданий, в том числе храмов, были построены в этом стиле. Храм проектировался не только в ансамбле с Георгиевским собором, но и в одной с ним ограде на месте Троицкого предела. Автором проекта был епархиальный архитектор Карецкий. Из Георгиевского собора в Троицкий были перенесены мощи благоверного великого князя Святослава Всеволодовича и его сына Дмитрия, а также белокаменное Святославово распятие. Древняя святыня, очень почитаемая верующими. Вот что писали о соборе газеты того времени. Новый собор величествен и красив. Внутри совершенно открыт и достаточно светел. В нём может поместиться более 2000 человек. Святые иконы в нём дорогого художественного письма. Стенной живописи в соборе нет. В пределе с правой стороны На видном месте поставлена древняя Святославово распятие, высеченная из целого камня и служащая предметом особенного благоговейного поклонения городских и окрестных жителей. В середине 1920-х годов собор был закрыт, ограблен, обезглавлен и разорен. В 30-е годы собор приспособили под городскую электростанцию, которая работала до середины 50-х годов. В настоящее время собор передан православной церкви, и начаты работы по его реконструкции. В советское время на территорию исторического ядра была перенесена великолепная деревянная церковь из опустевшего села Чернакулово. Это великолепное здание, возвышавшееся над Нерлью, хотели сохранить, но на новом месте не уберегли от пожара, несмотря на то, что пожарная часть находилась практически рядом с храмом. Завершив экскурсию по историческому ядру Юрьева-Польского, мы решили обогнуть территорию древнего русского города по гребню оборонительного вала, периодически спускаясь по внешнему склону к расположенным поблизости объектам, которые могут заинтересовать туристов. Это мемориал в честь героев 1941-45 годов. памятник Ленину, памятник Юрию Долгорукому и небольшой сквер вблизи памятника Юрию Долгорукому. От вала до моста через Колокшу меньше 100 м, а сразу же за мостом на правом берегу реки расположен мемориал героям землякам посвящается. На каменных плитах закреплены таблички с именами 14 жителей Юрьев-Польского района, героев Советского Союза. Памятник основателю города Юрию Долгорукому установлен к северо-востоку от вала, на фоне стен, башен и храмов и Михайло-Архангельского монастыря. Как символ княжеской власти, по обе стороны от памятника Юрию Долгорукому установлено два каменных льва. За памятником Юрию Долгорукому протянулся вдоль вала небольшой сквер, привлекающий внимание малыми парковыми формами, изготовленными местными кузнецами. Закончив четырёхчасовую экскурсию по исторической части Юрьева-Польского, мы вернулись в гостиницу, чтобы немного отдохнуть и пообедать. После обеда нас ждало знакомство с другими достопримечательностями города. Про золотых телят Золотой телёнок, так называется ресторан при гостинице Золотое кольцо. Ресторан оправдывал своё название лишь тем, что несколько фотографий на стенах напоминали о том, что знаменитый фильм Золотой телёнок с Сергеем Юрским в главной роли снимался в Юрьеве-Польском. Юрьев-Польский изображал в фильме город Арбатов и древний Удоев, основанный в 794 году. Город Черноморск, основанный в 1794 году, удалённый от Одесса на 1000 лет и 1000 км грунтовой и шоссейной дороги, изображала Одесса. Между тем, в стране десятки кафе и ресторанов с таким названием в городах, не имеющих никакого отношения ни к роману, ни к фильму, а к креатива, хоть отбавляй. Вот, например, кафе Золотой телёнок в Рязани. Первый зал погружает в колоритную атмосферу 20-х годов прошлого столетия, времена непа, времена авантюризма и коллективизма. Мотивы романа и фильма искусно вплетены в интерьер зала. Полосатые стулья на витых ножках, распиленные гири, экраны, на которых возникают эпизоды фильма. Второй зал воплощает заветную мечту великого комбинатора. Здесь Рио-де-Жанейро Абри ресторанчики в, в Ростове-на-Дону, он так и именовался, ресторанчик, были тонко переплетены Арбатов и Рио-де-Жанейро. В зале стояла роскошная бразильская пальма, но с указателем это не Рио-де-Жанейро. Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу, гласил один из плакатов на стене. Там же были блюдечки с голубой каёмочкой, а чего стоили названия блюд: салат "Мечта поэта", Понятно, что с бразильскими фруктами, соус Лорен Дитрих, жаркое крылышки гуся Пониковского. В ресторане Юрьево-Польского ничего подобного нет. Однако пообедать можно. Достаточно вкусно и не очень дорого. Конечно, у костра или в номере намного дешевле, да и чаще всего вкуснее. Но зато мы вспомнили о замечательном романе и его очень удачной экранизации. Про Юрьева в польский 1956 года. У нас с собой два экземпляра книги Владимирские просёлки, и вечерами каждый может вспомнить, как прошёл этот день у Солоухиных, и каким будет следующий день их путешествия. Вот и сегодня за обедом зашёл разговор о Юрьеве польском 1956 года. Утром Владимир Солоухин зашёл в парикмахерскую побриться. Подставив щётку под мыльную кисточку, я прислушивался к разговорам в других креслах. Тебя освежить? Да надо бы помочить Харюта. Шипение пульверизатора и довольное кряхтение. Давно забытая старожилами и совсем неизвестная молодёжи картина. В СССР бритьё осуществлялось так называемой опасной бритвой и сопровождалось предварительным намыливанием лица. В средней статистической парикмахерской на полке стояло минимум два вида одеколона: дешёвый тройной и дорогой шипр. И пульверизатор Груша, который навинчивали на флакон выбранного клиентом одеколона. Диалог парикмахера и клиента, как правило, отличался от приведённого писателем. Вас освежить было три варианта ответов. Да, это означало, что нужно освежить тройным одеколоном. шипром здесь всё понятно нет это был более редкий ответ после бритья опасной бритвой на коже оставались микропорезы а одеколон освежая лицо устранял зуд в наше время после того как появилась аббревиатура спид использование опасных бритв в парикмахерских было запрещено как и мы солоухины побывали в музее и возле Георгиевского собора про Георгиевский собор солоухин написал так строгость линий, отсутствие каких-бы-то ни было завитушек и финтифлюшек, создающих ложную красоту, и наконец, тонкая каменная резьба по наружным стенам, говорили они испорченных вкусах зодчих XII века. Мнения учёных сходятся на том, что этот собор, если и не заключать под стеклянный колпак, то всё же стоило бы сохранить, ведь второго Юрий Долгорукий уже не построит. Тем не менее, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, можно сказать, разваливается. Один угол уже отъехал и скоро обрушится. Никаких восстановительных или укрепительных работ там не ведётся. И может быть, мы последнее поколение, кто может увидеть своими глазами эту истинную жемчужину, пролежавшую на зелёном берегу Коลกши 800 лет. Как видим, Владимир Солоухин считал, что собор был построен Юрием Долгоруким при основании им города Юрьева-Польского. Но это не такая уж серьёзная ошибка. И сегодня часто можно прочитать, что собор построен Юрием Долгоруким, и при этом указывается правильная дата постройки 1234 год, а Юрий Долгорукий умер в 1157 году. Главное, что не сбылось предположение писателя о возможной гибели собора. Ему уже не грозит обрушение. А в музее Солоухин написал так: Роза, сотрудница музея, звали Розы Филипповной, повела гостей, то есть нас, по прохладным, отдающим сыростью залам музея. Там мы узнали много интересного, главным образом о местах, прилегающих к Юрьеву, поскольку мы побываем во всех этих местах, то и рассказывать о них лучше о каждом в своё время про колокшу в черте города вчера и сегодня в парикмахерской салаухину слышал ещё один разговор за соседними креслами а в колокше вчера все лягушки на берег попрыгали парикмахер шахихикнула чего же-то они вдруг попрыгали как же третья фабрика опять свою воду в реку спустила вот и картина идёт дурная вода А лягушки на оба берега выбрасываются, словно их кто-то горстями кидает. А то, которая усядется на листе и дышит, никак не опомнится. Рыбе, конечно, каюк, рыбе на берег не выпрыгнуть. Очень странный разговор, если сравнить с тем, что совсем не такой увидел накануне Колокшу сам писатель. Вода в ней хрустальная, но кажется тёмной от спокойной, уверенной глубины. Здесь не увидишь на поверхности морщин завихрений, как на реках с быстрым течением. В июльский полдень поднимаются из придонного мрака широколобые огнипёрые голавли, и нет им числа. Вместе с рекой, прорезая Юрьев через самый центр, входят в быт юрьевцев, кувшинки, стрекозы, обильные росы по вечерам, речной туманец в летние ночи. Мальчишки, да и не только мальчишки, Пристроились судочками под тенью развесистых вётел. Между домами и рекой растёт чистая травка, как в деревне. Вот воспоминание старожила Артамонова о Колокше в пятидесятых годов. Околокша, вот она, дремотно несёт свои тёмные воды мимо окон школы, почти до самой середины, почти до самой середины реки распростёрлись по её поверхности плоские листья жёлтой кувшинки. Афтер имел в виду Кубышку. У самых берегов цветут сусаки, стрелолисты, рдесты. Мы любили купаться в хорошо прогретых летним зноем водах Колокши. Откроешь глаза под водой, а она зелёная от обилия микроскопических водорослей. Какой только живности не водилось в этой воде: жуки-плавунцы, разнообразные моллюски, пескари, плотвички, голавли, головастики и взрослые лягушки. Накопавшись, наризвившись в вадие, мы выбирались на берег, поросший пышным ковром гусиной лапки. Дело в том, что Колокша в черте города перекрыта двумя плотинами. Перекрыто очень грамотно. Уровень воды не достигает бровок склонов речной долины. Получилось два проточных пруда шириной до 25 м, а внешне спокойная река с глубинами до 4 м. Если бы не плотины, через город текла бы речушка шириной до 5 метров и с глубинами куда менее метра. Если бы в эти пруды попадали сточные воды с фабрики, вся живность в них давно бы погибла, и Солоухин не увидел бы мальчишек, да и не только мальчишек, пристроившихся судочками под тенью развесистых вётёв. А она и не попадала в реку в пределах города. Кроме того, Солоухин посетил фабрику и её водоочистные сооружения. В пределах наших возможностей мы очищаем воду добросовестно. Конечно, нужны биофильтры, но их нет как нет. Биофильтры другое дело. Тогда хоть снова пей эту воду, а мы достигаем законной прозрачности и только, рассказывал писателю начальник водоочистных сооружений. Он объяснил и весь путь сточных вод от фабрики до реки. Сначала стоки попадали в подземный резервуар, куда одновременно добавляется негашённая известь и железный купорос. Под действием этих компонентов значительная часть примесей свёртывалась в хлопья, которые оседали на дно двух камер, в которые последовательно поступали стоки. После камер вода попадала в два пруда-отстойника, где оседали взвеси. А вода по верху уходила в реку, но не в Кологшу, а в Гзу, а честные сооружения располагались не на Кологше, а на Гзе, которая впадала в Кологшу ниже города. Так что Кологша в черте Юрьево-Польского настоящее его украшение. Выходит, что история с выпрыгиванием лягушек из воды и гибелью рыбы явилась не более чем иллюстрацией обывательских будней провинциального городка. Кто-то что-то услышал и пошло. Конечно, на честных сооружениях биофильтров тогда ещё не было. На вопрос Солоухина, сколько стоит установить биофильтры, начальник водоочистных сооружений ответил: "Цена известная, на любом заводе фильтры можно установить за 2 млн руб.". Далее Владимир Солоухин проиллюстрировал обывательские будни столичных гуманитариев, уже в те годы хорошо понимавших что нужно сохранять памятники старины, что нужно беречь природу, но совершенно не понимавших, что это стоит очень больших денег, которых у государства не было. Но вскрывать проблемы во времена Хрущёвской оттепели поощрялось, особенно если правильно указывались стрелочники. Вспомнив о том, что Колчугинскому заводу уже отпустили на строительство очистных сооружений необходимые 2 миллиона, из которых было израсходовано всего 17 тысяч, Владимир Алексеевич рассуждал: Нам рассказывали о заводах и фабриках, которые ежегодно штрафуются на 2 миллиона за отравление рек. Нелепая история. С одного текущего счёта деньги перечисляются на другой текущий счёт, Но не рыбе в реке, не людям живущим около реки, от этого не легче. Может быть, штрафовать надо не заводы, потому что в этом случае государство штрафует само себя, а директоров он не понимал, что дело не в директорах, что Колчугинскому заводу выделили 2 млн рублей, чтобы тут же разрешить потратить их на более неотложные дела. не было тогда у государства двухмиллионных пачек денег для каждого из десятков тысяч промышленных предприятий на фильтры. Да и не вязалось в то время бедственное положение рек той же Колокши со словами писателя о Колокше. Вода в ней хрустальная, в июльский полдень поднимаются из предонного мрака широколобые огнипёрые головали и нет им числа. Впереди будет более веский повод поговорить об экологии, о повальных обывательских заблуждениях, связанных с так называемыми проблемами экологии. С одной стороны, очень многое в среднестатистическом обывателе об экологии явно преувеличивается, но с другой стороны, явно недооценивается. Сегодня колхозша в пределах города, тот же проточный пруд, тот же проточный пруд, требующий повышенного к себе внимания. Колокша играет большую роль в жизни города. И именно запруженная Колокша, а иначе это была бы достаточно неприглядная территория, сходная с долиной Лыбеди во Владимире, например. А так в городе есть набережные, скверы у воды, рыбалка и даже лодочная станция появилась. Река пересекает весь город. Но благодаря многочисленным автомобильным и пешеходным мостам не является большим препятствием между лево и правобережьем. Каждый мост имеет своё название: станционный мост, Никитский мост, школьный мост. Пешеходные мосты местные жители называют лавами: Гриднево лава, Почтовая лава и так далее. Мы побывали у истока Колокши, берущей начало в Ельховском лесу. Мы видели владимирских тяжеловозов на Колакшанских лугах у села Касинского. Мы ходим сегодня по берегам Колакши, пересекаем её по мостам, но пока ещё не рассказывали о реке, как делали это, идя вдоль Киржача, пересекая Шидарь, Волгу, Липню, Пекшу. Почему? До города Колакша совсем небольшая речушка, которую мы видели лишь издали. В черте города она как бы не настоящая. Мы видим пруды на Колокше, хоть и выглядит она настоящей рекой. Но мы ещё увидим настоящую Колокшу с широкой долиной и высокими берегами. Будем ловить колокшанских голавли и ночевать на берегу этой реки. Вот тогда и расскажем об одной из самых красивых рек Владимирской области. Так считают жители сёл и деревень, расположенных на её берегах. даже побывав на десятках рек, не можем сказать, так это или нет. Но мы можем определённо сказать, что Колокша главная река Аполья. Это единственная крупная река Владимирской области, бассейн которой расположен целиком в Аполье. Нерль начинается и долго течёт вне Аполья и лишь касается Аполья, протекая по его границы. Пекша протекает вблизи границы Аполья. а в нижнем течении и вовсе в стороне от него киржач протекает по о полю лишь в верхнем течении так что рассказ о колокше ещё впереди